кода. Давид оставался перед дворцом Синьюрии, сейчас это величественное здание называют Палаццо Веккио, до 1873 года. Затем статую перенесли под крышу в галерею Академии изящных искусств, чтобы защитить от воздействия осадков и выветривания. В 1991 году какой-то сумасшедший набросился на Давида с молотком и отколол второй палец на левой ноге. Бывшие в тот момент в музее посетители схватили вандала и держали до прихода представителей властей. Сегодня Давид одна из самых знаменитых скульптур в мире. Более 3 миллионов человек каждый год приезжают во Флоренцию, чтобы полюбоваться статуей в музее Академии. В 1516 году Леонардо да Винчи переехал во Францию, где стал придворным живописцем короля Франциска I. 2 мая 1519 года Леонардо умер на руках короля. До последних дней художник не расставался с одной картиной, которую держал в своих личных комнатах, с портретом Моны Лизы Дель Джокондо. И до самой своей кончины он утверждал, что произведение не окончено. После его смерти портрет перенесли в залу дворца Франциска I в Фонтенбло. В 1680-е годы король Франции Людовик XIV по некоторым свидетельствам перенес картину в Версаль. После Великой Французской революции ее разместили в Лувре, бывшем королевском дворце, превращенном в музей. С того момента портрет Моны Лизы несколько раз перемещали в разные места для сохранности. Предполагается также, что несколько лет он провисел в спальне Наполеона во дворце Тюэль-Ри. В 1911 году итальянский эмигрант похитил Мону Лизу из Лувра и держал её у себя в течение 2 лет. Затем портрет нашли, к счастью, не пострадавшим. По сей день Монализа остаётся главной достопримечательностью Лувра. Согласно оценкам, каждый год порядка 6 миллионов человек приходят в музей, чтобы увидеть её.